Глава шестая. Не сказать, что я сильно нервничала. Все было намного хуже. Меня буквально потряхивало от волнения. Потому что дед решил представить меня высшему столичному обществу, не дав особо времени прийти в себя и привыкнуть к переменам, произошедшим в моей жизни. Впрочем, он все же смилостивился и выделил мне целых четыре дня до первого приема у неких визманов, от которых в дом Кэмпбеллов пришло приглашение на неофициальное открытие брачного сезона 551 года. И дед ответил на него согласием. «Мне пришлось спешно решать проблему нового гардероба, потому что посылать за старой одеждой в Истерброк не было никакого резона. Она была хороша, если только для Кэролайн Митчелл, но совершенно не подходила для Карлин Кэмпбелл-Данкер». По этой причине почти весь следующий после оглашения результатов экспертизы день я провела в салоне популярной в Виене модистки за примерками. Меня сопровождали внезапно спятившая Розалина Ричмонд, та была ко мне показательно любезна, и криво улыбавшаяся, но тоже пытавшаяся быть дружелюбной Лорна. Ну и Молли ходила за мной по пятам, время от времени рыча на Ричмондов. Да и сама я не забывала выставлять магическую защиту, ожидая от той семейки подлого удара в спину. Но его не последовало. Вместо этого мы посетили обувные и ювелирные магазины, а также парфюмерные лавки. Ричмонды скупали всё подряд. Оказалось, для меня. Ужаснувшись, я попыталась остановить это безрассудство, на что мне заявили, что они выполняют приказ лорда Кэмпбелла. Его внучка должна выглядеть достойно, одетая по последней столичной моде, поэтому я могу выбирать всё, что захочу. Но так как я этого не делаю, то выберут за меня они. Не выдержав подобного расточительства, я вернулась на улицу Гровербрук, решив серьёзно поговорить с дедом. В ответ на моё возмущение он с улыбкой заявил, что деньги для него не проблема, поэтому не должны быть и для меня. Впрочем, на секунду мне показалось, что в его тёмных глазах промелькнула тревога, но мимолётное выражение исчезло без следа. Через пару дней в дом стали приходить коробки от модистки. В них были как новые вещи, которые успела сшить артель, так и переделанная под мои размеры готовая одежда. Таким образом, я обзавелась прелестными нижними сорочками, юбками, корсажами и несколькими невероятной красоты платьями. Сперва их фасоны пыталась выбирать для меня Лорна, но они мне не понравились. Я упрямо отстояла скромные вырезы и такие же скромные рукава, заявив и ей, и мадистке, что мне совершенно всё равно, какие именно платья носят в столице. В оголённом виде я буду чувствовать себя неуютно, а мне этого не хочется. А то, что меня сочтут провинциалкой, ну что же, я такая и есть, и не собираюсь этого скрывать или же стыдиться. К удивлению, модистка со мной согласилась, а на лице Лорны промелькнуло раздосадованное выражение. Впрочем, оно тут же исчезло, сменившись фальшивой улыбкой. И мы продолжили поход по лавкам Виены. К вечеру я возвращалась домой без сил, но и там меня поджидала новая опасность. На меня набрасывалась Анна и делала прически, заставляя меня выбирать ту, с которой я отправлюсь к Визманам. А потом, на следующий день, на бал дебютанток в Королевский дворец. К этому времени я уже пребывала в полуобмороке от свалившихся на меня перемен и была согласна на любую. Конечно же, я не уставала благодарить деда за открывшийся для меня рок изобилия, но на всякий случай предупредила его, что выходить замуж в ближайшее время. По крайней мере, в этом брачном сезоне. Я не планирую. Вместо этого у меня на уме учёба в магической академии Виены, к поступлению в которую меня старательно готовили ещё в Эстерброке. Дед принял сказанное с явным удовольствием, и на третий день моего пребывания в столице мы с ним отправились в академию. Прогулялись по тенистым дорожкам между зданий учебных корпусов. Арчибальд Кэмпбелл рассказывал о своей учёбе и о том, как именно здесь, под ветвями старого раскидистого вяза, Он впервые увидел мою бабушку, любовь всей его жизни. Затем мы отыскали центральное здание и поднялись в деканат. Там я подала свои новые документы, и через день мне уже пришло приглашение на вступительные экзамены, которые должны были состояться в июле. Я собиралась начинать готовиться к ним сразу же, как только уляжется бегать не по магазинам. К тому же мне пришлось встретиться с поверенными лорда Кэмпбелла, чтобы решить вопрос с домом в Эстерброке. Нужно было оформить документы на новое имя, тогда как дед щедро погасил все долги моей бабушки. Да, я продолжала считать Маргарет Митчелл своей бабушкой, потому что в глубине души до сих пор не была уверена в том, что я не самозванка с документами на имя Карлин Кэмпбелл-Данкер. Но уговаривала себя, что это не так. К тому же я уже приняла решение, и назад дороги не существовало. Теперь моя судьба была навсегда связана с лордом Кэмпбеллом и Виеной. Выходила судьба Молли тоже, потому что она не стала меня покидать, хотя я, собравшись с духом, всё же сказала, что если ей настолько противна жизнь в столице, то я её отпущу. Не стану удерживать силы, и она может вернуться в Эстерброк. Наш дом и мои скромные сбережения в полном её распоряжении. Пусть мне было больно это произносить, но я желала Молли только добра. Она всегда была мне предана. С первого дня, шесть лет назад, когда появилась на нашем пороге. Помню, был поздний вечер, и лил ужасный дождь. Поэтому мы с бабушкой не сразу сообразили, что стучат именно в двери и это не очередной раскат грома за окном. Я отправилась открывать, и тогда-то увидела Молли в первый раз. Насквозь промокшую, замёрзшую, со стучавшими зубами. А её рыжие волосы свисали жалобными прядями вдоль бледного лица. С трудом разжав губы, она поинтересовалась, не найдётся ли у нас для неё работа. Любая работа. Она готова на всё. Спустившаяся вниз бабушка заявила, что служанка в доме нам не нужна, так что помочь в этом мы не сможем. Но Молли в тот день никуда не ушла. Я предложила ей остаться, согреться, высушить одежду и переночевать. А утром Молли заявила, что ей больше некуда податься. И она готова работать у нас за крышу над головой и немного еды. У неё нет ни дома, ни родных, её прежняя жизнь была разрушена в одночасье в ужасном происшествии по Олсоном. Неужели магическая аномалия? Ахнула я, и Молли кивнула. Сказала, что за день до несчастья она отправилась с бабушкой и дедушкой на ярмарку в соседний городок, но на пути назад на них обрушился селевой поток. Уцелела лишь она одна. Олсон, где жили её родители, тоже попал под разрушительные удары на магии, и с тех пор свою семью она больше не видела. Магическое облако провисело над Олсоном больше шести месяцев. Всё это время Молли провела в приюте в Лисборне. Надеясь на то, что её родители уцелели, и как только аномалия пропадёт, она вернётся домой. Но через полгода, когда магическое явление непонятной природы исчезло без следа, стало ясно, что в живых из Олсона не осталось никого. Потому что больше не было самого Олсона. На месте деревни плодородных пастбищ осталось лишь огромное пятно выжженной земли. Когда ей исполнилось восемнадцать, Молли покинула приют. Скиталась по Аглору в поисках лучшей доли пока по воле случая не оказалась в Эстерброке и не постучала в нашу дверь. С моей подсказки бабушка решила, что это знак, посланный нам богами, и Молли осталась жить в нашем доме. Мне казалось, что они с бабушкой договорились о сходной цене за её работу, потому что Молли с утра до ночи занималась домашними делами. Но после похорон, когда я подняла бабушки на расчёты, то обнаружила, что за всё это время мы не заплатили ей ничего. Ни единого дукара. Это было странно а ещё трогательно до да невозможности. Поэтому и сейчас, когда у меня появился дед, я уговорила его принять Молли на работу, дать ей должность моей горничной, да, вместе с Анной, и выплачивать хотя бы небольшую сумму. Дед согласился, а я, ничего не говоря, Молли составила завещание, по которому в случае моей смерти она получала наш дом в Эстерброке. Но Молли никуда не уехала. Наоборот, смирилась с переменами в нашей жизни, заявив, что, конечно же, она останется со мной. Разве она может бросить меня одну в городе полном опасностей? А ещё эти мерзкие ричмонды строят козни за моей спиной. Ричмондов Молли особенно не любила. Возможно, на её решение повлиял ещё и тот факт, что ей поставили кровать в моей комнате. И Молли считала, что тем самым она обошла Анну в споре за моё внимание». К тому же не по душе ей пришлось и то, что шантажист продолжал с завидной регулярностью присылать мне письма. По одному в день. Подбрасывая под входную дверь либо ночью, либо рано утром. Закрывать калитку не помогало. Магические заклинания, которые я на неё накидывала, шантажиста тоже не останавливали. Судя по всему, он просто перелезал через забор. Отловить его у Редфорда, который был в курсе этой неприятной истории, тоже не получилось но я не собиралась обращать на него внимание или же расстраиваться из-за глупых писем. Цены в них, кстати, падали, наверное, потому что в указанное во втором письме место встречи с четырьмя сотнями дукаров я так и не явилась. Затем шантажист захотел триста, после чего скинул цену аж до двух сотен дукаров, которые я должна была принести послезавтра по полудню в цветочные ряды городского рынка, оставив кошелёк у продавщицы сирени в красном платке. На это я мысленно усмехнулась. Забавно, когда тебя пытается шантажировать ребёнок. С другой стороны, это просто невыносимо, что он настолько безграмотен. Судя по словарному запасу, ему должно быть больше десяти лет, но, похоже, кто-то старательно прогуливал школу. «Пожалуй, я даже отправлюсь в эти цветочные ряды», — «помню», — сказала я Молли. «Хочу на него взглянуть. А потом как?» — «Поймаю. И вот я ему задам». «Лучше бы вы рассказали обо всём своему деду». — нахмурилась Молли. — Он бы сам его поймал и задал вместо вас, мисс Кэрри. Но я пожала плечами. В последние пару дней лорда было что-то серьезно тревожило. И это что-то явно было связано с судебным разбирательством со страховой компанией. Та все так же отказывалась выплачивать премию за потерянный ценный груз. Последнее заседание тоже прошло не так, как хотел бы дед. Поэтому мне не хотелось беспокоить его по пустякам. Посмотрим. — сказала я Молли. Но не думаю, что мне может что-то угрожать. И да, я собиралась захватить на рынок ещё и её. Зато на приём к Визманам, к которым я отправлялась вместе с дедом и Ричмондами, брать Молли я не собиралась, и это стало причиной её очередного расстройства. — Нет же, Молли, не стоит прятаться в отделении для багажа или перелезать через изгородь. Уверена, дом Визманов охраняется, а попадать в такие глупые неприятности нам с тобой не стоит. Обещаю, я буду осторожной и в любом случае смогу за себя постоять. Самое большое, что мне могло угрожать на подобном приёме, если только умереть со скуки в компании незнакомых людей. «Не нравится мне всё это, мисс Кэрри», — твердила Молли, пока я собиралась на первый в своей жизни выход в свет. «Как же вы там без меня? И как я без вас?» Я всё же её утешила, после чего мы выехали, опять же в двух каретах. И по дороге дед, посмеиваясь, заявил, что у меня такой вид, словно меня везут на казнь. Волноваться мне не стоит, ничего страшного в доме Визманов со мной не произойдет. Наоборот, он надеется, что я отлично проведу время и найду подруг, с кем мне будет не так скучно в Виене. К тому же у Визманов соберется много достойных джентльменов из высшего общества Вены, Так что вполне возможно, я обзаведусь еще и поклонниками. Наконец, карета остановилась возле похожего на дворец особняка Визманов, расположенного на правой стороне Королевского канала неподалеку от центра столицы. Но сперва мы застряли в длинной очереди из экипажей. Неформальное открытие брачного сезона привлекло множество гостей. К тому же от Лорны я знала, что на приеме ожидали увидеть принцессу, затворницу Джорджину со своим средним братом Густавом. Сопровождать их собирался пожилой герцог Эбба, тых дядя. Также поговаривали, что согласием ответил и Нейтон Вэлмор, герцог Райот, которого считали самым завидным холостяком Аглора. Но почему его, а не принца Густава? Помню, перед самым выездом поинтересовалась я. Оказалось, Густав Дорсет был всего на 10 месяцев старше 19-летней принцессы Джорджи, и речи о его женитьбе не шло. Даже король вряд ли смог бы надавить на среднего сына настолько, чтобы заставить его сделать выбор уже в этом брачном сезоне. К тому же принц учился в Академии Виены на втором курсе, так что... «Слишком молод, поэтому неинтересен», — сделала вывод Лорна, после чего оскалилась, что, наверное, означало улыбку. «Дедушка», — повернулась она к Арчибальду Кэмпбеллу, «если вы не возражаете, то я возьму Кэрри под своё крылышко на этот вечер. Познакомлю её кое с кем. С тем, с кем ей будет интересно. О, поручить это мне». «Это уже мой третий брачный сезон, а вы просидели затворником несколько лет и почти никого не знаете из молодёжи». Лорд Кэмпбелл окинул Лорну внимательным взглядом, после чего, немного помедлив, дал своё согласие. И вот мы уже вошли по раскатанной красной ковровой дорожке в особняк, затем оказались в просторной и переполненной людьми гостиной, после чего, наконец-таки, предстали перед хозяевами я увидела худого с вытянутым лицом, рыжеватыми волосами и немного выпученными глазами лорда Эрика Визмана. Рядом с ним стояли его пухленькая и улыбчивая жена, кора и дочь Корнелия. Девица примерно моих лет взирала на нас с выражением вселенской скуки на лице. Внешностью она пошла в отца, была высокой и очень худой. И несмотря на внушительное количество драгоценностей, усыпавших её руки, уши, волосы и шею, выглядела Корнелия Визман довольно уныло. Окинула меня безразличным взглядом, затем оценивающе уставилась на Лорну. На то и было светло-голубое платье и экстравагантное украшение из перьев в тёмных волосах, которое очень ей шло, делая похожей на тропическую птичку. Кажется, дочери лорда Визмана это не слишком пришлось по нраву. Она тотчас же повернулась к своему отцу и, скривившись, что-то зашептала тому на ухо. «О, рада вас видеть. Надеюсь, вы повеселитесь на славу». Приветливым голосом произнесла хозяйка, уставилась на меня с дедом с улыбкой. «Лорд Кэмпбелл, я много наслышана о вашем чудесном обретении внучки. Буду рада, если вы расскажете мне обо всём в подробностях». «Кстати, Арчибальд, у меня есть к тебе пару вопросов по Гарвезу», намекнул деду лорд Визман. «Как раз появились свободные средства, и я подыскиваю возможности для новых инвестиций». «Кора, любовь моя», — повернулся он к жене. «Я всё же первым похищу лорда Кэмбела, Оставлю гостей на вас, Карнелии. Нам же нужно поговорить о скучных финансовых делах». Дед кивнул, а я подумала, что разговор с Визманом как раз входил в его планы на этот вечер. Подвешенная ситуация со страховой компанией порядком его тревожила, и он как раз интересовался свежими инвестициями в другие свои проекты. Старшие Ричмонды тоже где-то растворились. Хозяйка с дочерью потеряли ко мне всякий интерес, потому что по ковровой дорожке в гостиную Визманов входили новые и новые гости. А я осталась на попечении Лорны и Юджина. В чужом доме, полном незнакомых мне людей. Без Молли и имея лишь отдалённое представление, как себя вести. Странное ощущение, надо признать. «Развлекайся», — сказал в карете дед. Развлекайтесь, заявила хозяйка. Но как это делать, если вокруг полно незнакомых гостей, а младшим Ричмондом, несмотря на их показное дружелюбие, я не доверяла? «Пойдём-ка со мной, Кэрри», — с хищной улыбкой произнесла Лорна. «Я вижу тех, с кем тебе нужно обязательно познакомиться. Юджин», — она кинула быстрый взгляд на брата, «принеси-ка нам с Кэрри чего-нибудь выпить, да поскорее. Мы же с ней пойдём». Она подхватила меня под локоть. «О, я вижу, Викон де Бражье совсем заскучал». «Думаю, знакомство с Керри ему придётся по душе, да и ей не помешает немного развлечься». Я повернула голову в ту сторону, куда, вцепившись в мою руку, тащила меня Лорна. Уверенной её целью была развесёлая мужская компания, выпивавшая и громогласно смеявшаяся возле распахнутых вечерний сад двух створчатых стеклянных дверей. Гости обступили молодого темноволосого мужчину с бокалом в руках. Тот возвышался над своими товарищами почти на голову. «Длинноволосый, длинноносый и довольно нетрезвый». Он о чём-то вещал язвительным голосом, а его собеседники угодливо смеялись. Напрасно Лорна о нём волновалась. Этот человек явно не скучал в моё отсутствие. Но Лорна упорно тащила меня к той группе. «Юджи, ну давай же нам поскорее шампанского!» — приказала она брату. И тот услужливо подхватил с подноса проходящего мимо лакея два бокала. Но я покачала головой, заявив, что не стану ничего пить. Мне нужна отрезвляя голова, а я понятия не имела, что со мной произойдёт, если впервые попробую спиртное. «Не отказывайся, Кэрри», — настойчивым голосом произнесла Лорна. «Иначе ты проявишь неуважение к хозяевам дома. Ты ведь не хочешь расстраивать лорда Визмана?» На это я усмехнулась. Какая всё-таки глупая уловка. Если Лорна решила меня напоить таким образом, у неё ничего не выйдет. Сомневаюсь, что лорда Визмана волнуют такие мелочи заявила ей. Отыскала его взглядом среди гостей. Тот, вцепившись в руку деда, уверенно вёл его к лестнице на второй этаж. Тем временем мужчины, к которым меня упорно подталкивала Лорна, повернули головы и уставились на нас заинтересованными взглядами. А потом и вовсе двинулись в нашу сторону. Юджин Кашлянув начал нас представлять, а я встретилась взглядом с Виконтом Дебражье. На вид тому было лет тридцать, может, чуть больше. У него оказались тёмные глаза и вполне симпатичное лицо, которое немного портил нездоровый вид и неопрятные волосы. Но в целом первое впечатление он производил довольно приятное, а вот второе... Виконт де Бражье тоже принялся меня рассматривать. Мужской оценивающий взгляд задержался на моём лице, преимущественно на губах. Затем скользнул вниз, после чего Виконт, нисколько не скрывая своего интереса, уставился на мою грудь обтянутую бледно-розовой тканью нового платья. Мне стало не по себе. Да, у меня были поклонники в Вестерброки, но ни один из них не вел себя настолько вызывающе и не разглядывал меня подобным образом. Столь бесцеремонно. Внезапно вся большая гостиная Визманов пришла в движение. На входе в гостиную кто-то заявил, что прибыл лорд Нейтон Вэлмор, герцог Райот, поэтому нужно немедленно разыскать хозяев. Но этого не понадобилось. Расталкивая гостей локтями, в ту сторону тотчас же ринулась Корнелия Визман, заявив визгливым голосом, чтобы никто не посмел вставать у неё на пути. Лорна тоже внезапно потеряла ко мне весь наигранный интерес. «Пожалуй, я отлучусь», — произнесла она гортанным голосом, и мне показалось, что Юджину это не понравилось. «Хочу поближе взглянуть на герцога Райотта, славного капитана ночных охотников». Ну что же, посмотрим, настолько ли он хорош по сравнению со слухами, которые ходят о нём по Виене. И не изменилось ли что-то с прошлого года, когда я видела его в последний раз. А ты оставайся, — кинула взгляд на меня. Повеселись. Ну вот, как всегда, — с ухмылкой заявил Виконт, уставившись ей вслед. Стоит появиться этому Велмору. А он, кстати, мой троюродный брат со стороны матери. И тотчас же все милые, недоступные подсказал кто-то из его компании, после чего остальные крайне неприятно рассмеялись. «И доступные крошки тотчас же разбегаются», — согласился с ним Виконт. Повернувшись, он смерил меня взглядом. «Надеюсь, ты как раз из таких, раз пришла с Лорной. Кстати, как тебя зовут?» «Вы ошиблись», — холодно сказала ему. «Я как раз не из таких. И не только недоступна, но и совершенно не мила. Так что моё имя вам знать обязательно. Затем кинула резкий взгляд на Юджина Ричмонда. «Только пусть попробуют меня задержать». После чего развернулась и пошла в противоположную от мерзкой компании сторону. «Кэрри, погоди!» — растерялся Юджин. Попытался схватить меня за руку, но я не далась. «Оставь меня в покое», — заявила ему. «Уж как-нибудь развлекусь без вас, Слорный, и без вас!» — сказала смеявшимся мне вслед мужчинам. «А она мне нравится», — возвестил Виконт, отсулютовав мне бокалом с янтарной жидкостью. «Огонь не девица». «Зато вы мне нет», — напоследок заявила ему. «Не смейте ко мне приближаться, а то можете запросто сгореть». После чего прибавила шагу. Настолько прибавила, что буквально выбежала из гостиной. Мне показалось, что Виконт дал приказ кому-то из своей компании меня догнать и вернуть, но я не собиралась этого допустить. Попала в бальный зал, там уже танцевали. Затем по стеночке, по стеночке, чтобы никому не мешать, добралась до выхода на террасу. Там тоже танцевали, а над головами гостей мерцали разноцветные магические огоньки. Но я юркнула к столам, скрывшись от своих преследователей за внушительной цветочной композицией. Выглянула через несколько секунд. Кажется, меня потеряли, и больше никто за мной не шёл. Я засобиралась было вернуться в дом. Нет, не в гостиную и не в танцевальный зал. Пусть Лорна с Юджином уж как-нибудь развлекаются без меня. Подумала, что, быть может, у Визманов есть библиотека, где я могу приятно и с пользой провести время до отъезда домой. Но в полутёмном коридоре кто-то целовался, и я решила не портить людям праздник. «Извините», — сказала им, — «можете считать, меня здесь не было, и я ничего не видела». После чего отправилась в сад. Уходила всё дальше и дальше по подсвеченным магическими светлячками дорожкам от особняка, размышляя о том, что в целом я уже достаточно развлеклась. Возможно, бал дебютанток в королевском дворце всё-таки придётся посетить, но на этом брачного сезона и знакомства с высшим обществом Виены мне хватило. Я уже сейчас была не прочь отправиться домой, но понимала, что одной мне отсюда не уехать. С Ричмондами больше иметь дел я не собиралась. Отвлекать деда мне не хотелось. Вот бы у него всё получилось с инвестициями лорда Визмана. Следовательно, придётся немного подождать. «Интересно», — стукнула в голову мысль. Сколько приличные люди должны оставаться в гостях, чтобы не обидеть своим поспешным отъездом хозяев? Час? Два? Ну что же, столько я вполне способна прогуливаться по садовым дорожкам, старательно избегая встречи с людьми. Затем у меня может разболеться голова, да и в целом я могу переволноваться из-за неописуемого восторга, испытанного мною в этом доме. Поэтому я найду деда и попрошу отвезти меня домой. Там меня ждёт мольем, книги из библиотеки Кэмпбеллов и подготовка к вступительным экзаменам в Академию. С такими мыслями я продолжала всё дальше углубляться в сад. Шла так долго, пока вдалеке не засеребрилась в лунном свете водная гладь Королевского канала. В тот момент, когда я раздумывала, уж не повернуть ли мне назад, потому что я добралась до дальней точки владения Визманов, раздался приглушённый женский вскрик. Ему вторил треск платья и звук падения. Было что-то ещё металлическое, но я не разобрала. Вместо этого кинулась в сторону канала, туда, где за тёмной стеной декоративных кустов высились две раскидистые ивы и горело несколько магических огоньков. Подумала, что там, похоже, кто-то из гостей решил силой добиться женской благосклонности, раз по-другому у него не вышло. На ум тотчас же пришёл сальный взгляд Виконте Доброжье и пошлые шутки его компании. И я решила, что для таких у меня есть много неприятных магических сюрпризов. Но стоило мне свернуть с дорожки и обогнуть кусты, как я увидела нечто в крайней степени странное. Такое, из-за чего меня бросило в жар, затем в холод, а сердце заколотилось с бешеной силой.